Дело в том, что в пещере несли дозор четверо бойцов. Они устроили из диванов и кресел баррикаду, спрятавшись за ней и надежно прикрывая оба выхода. Один из парней наблюдал за тоннелями, другой вроде бы дремал, третий расположился у тоннеля, ведущего в Хэмстед-Хит. Прислонившись к стене, он курил, и даже на расстоянии я почувствовал крепкий запах табака. А самая плохая новость... Заключалось в том, что четвертым бойцом был Гарик. Он притаился за баррикадой, практически невидимой за уцелевшими диванами. Он устроился с большим комфортом, а его пистолет-пулемет был нацелен как раз на тоннель, на который Белфас обрушил ледяную стену. Казалось, что Гарик клевал носом, но я знал, что это не так. Интересно, что меня ждет, если я двинусь вперед. Безнадежность. Даже если меня не пристрелят в первый момент, я не выживу. У входа в тоннель заложены отлично замаскированные заряды взрывчатки, и когда я обнаружу, их будет слишком поздно. В общем, меня разорвет в клочья. А если мне каким-то чудом удастся преодолеть это препятствие, что, конечно, маловероятно, я окажусь посреди открытого помещения под перекрестным огнем. Думаю, я бы проиграл и в своем плаще тумане. Я проанализировал ситуацию. Магический арсенал у меня отобрали. Значит, надо просто рискнуть. Ведь Гарик и его напарники пока не догадываются, что я притаился за углом и находятся в ожидании уже много часов. В кладовых Арахне полно нарядов и тканей, Я не представлял себе, как их использовать, и подумал, что надо потянуть время. Поэтому я решил начать переговоры, а заодно и прибегнуть к своему магическому зрению, чтобы наблюдать за противником. «Он приближается?» — вдруг спросил Гарик. Дремавший боец вздрогнул, просыпаясь, а остальные двое вскинули оружие и огляделись вокруг. Я вздохнул увы мои надежды не оправдались он за углом сказал гарик рослый боец прищурился а подожди я стой приказал гарик гарик в чем дело окликнул его я почувствовав как бойцы услышав мой голос навели пушки на вход в тоннель я приготовился бежать нервы сдают гарик рассмеялся зачем торопиться напарник гарика Полагая, что я его не вижу, начал подкрадываться ко входу, бесшумно ступая по каменному полу. Гарик бросил на него строгий взгляд. Парень попятился назад. «Итак, четверо вооруженных бойцов, взрывчатку у входа, и все это ради одного меня», — произнес я, убедившись в том, что все остались на своих местах. «Пятеро», — поправил меня Гарик, — «один дежурит снаружи». «Пятеро», — повторил я. Весьма польщен. Белфас считал, что это уже чересчур фыркнул Гарик, но мне удалось его переубедить. — Спасибо. — Не за что. Кстати, если у тебя возникнут какие-то идеи насчет зарядов взрывчатки, теперь у наших мин дистанционное управление. Я тотчас просканировал будущее. Гарик не врал. Вероятно, в настоящий момент палец Гарика уже лежал на кнопке взрывателя. «Тебе не кажется, что это перебор?» «Считай, что тебе оказывают внимание», — любезно заявил Гарик. «Кроме того, раньше тебе удавалось уйти от меня, а ты всегда ускользал». «Верно», — согласился я, — «хотя нельзя сказать, что мне пришлось легко. Кстати, ты прекрасный стрелок». «Постоянная практика», — заявил Гарик. «Не знал, что прорицатели способны увертываться от пуль». «Те, кто не может, как правило, долго не живут». Бойцы помалкивали... И держа оружие наготове, слушали наш разговор. Но, наверное, меня надо все-таки взять в плен живым, предположил я. Может, ты прав? А чем ты вообще сейчас занят? Спросил я. Играешь роль арьергарда? Ты прав. Знаешь, мне не дает покоя один вопрос, сказал я. Когда мы с тобой впервые встретились, ты работал на Талисида. Затем переключился на Белфаса, потом Белфос упомянул, что ты работаешь на Левистуса, а теперь ты снова икшаешься с Белфасом?» Гарик ничего не ответил. «И так?» — спросил я, не дождавшись ответа. «Что?» «На кого ты работаешь, Гарик?» «Это зависит...» «Зависит от чего?» «От того, кто платит». «То есть...» Три мага платили тебе за то, чтобы ты выполнял три разных задания. Я вольная птица. Подожди-ка, — прервал я Гарика. Сначала ты заключил контракт с Белфасом, верно? Значит, ты был вместе с Белфасом на заводе, когда вы столкнулись с Делео и Пеплом из-за Бархеста, после чего Талисит заплатил тебе, чтобы ты снова отправился на тот же самый завод, «Убить того же самого Бархиста?» «Ага. И тебе даже в голову не пришло упомянуть о том, что оборотень уже мертв?» «Конфиденциальная информация клиента». «Неудивительно, что ты был абсолютно спокоен», — пробормотал я. «Ты, наверное, привык к щедрым вознаграждениям, а, Гарик?» «Слушай, мне надоел этот придурок», — воскликнул какой-то боец. Я сверился с будущим и понял, что он на взводе. «Заткнись, миг, резко одернул его Гарик. «Да». «Отлично. Я заплачу тебе и твоим коллегам вдвое больше того, что обещал вам Белфас, если вы перейдете на мою сторону». Вероятно, в эту секунду парни переглянулись между собой. «Извини», — вымолвил Гарик, — «мы связаны контрактом». «Ну и что? Продавшись один раз, ты больше не перепродаешься?» «Точно». «Честный наемник», — усмехнулся я. «Прекрасно», — я повысил голос. «А как насчет остальных?» Ответ тот же, сурово отрезал Гарик. «Эти парни через многое прошли и заслуживают моего доверия. Ну а если я ошибаюсь в них, и они согласятся, то они, конечно, не доживут до того момента, когда смогут потратить деньги». Теперь мне уже определенно не показалось, что все переглянулись. «Ладно, придумаем что-нибудь поинтереснее». Я сел на пол и взъерошил себе волосы. «Хорошо, и что вы собираетесь делать?» — спросил я, наконец. «Просто ждать?» — угадал. «Вам ведь известно, что здесь есть дюжина других выходов», — произнес я. Я облифовал, но практически не сомневался и в том, что Гарик ничего не смыслит в подземных тоннелях. «Возможно?» — согласился Гарик. «И вы не собираетесь помешать мне их найти?» «Ищи, если тебе приспичило». — Далеко ты все равно не уйдешь. Я сменил тактику. — По-моему, при таком преимуществе пятеро против одного ты слишком осторожен. — Пока что мы не собираемся за тобой гоняться, Верус, — сказал Гарик. — Но не пойми меня превратно. Я действительно хотел тебя поймать. Но если я и успел что-либо узнать о тебе, так это то, что ты очень хорошо бегаешь. Поэтому у нас есть другой план в отношении тебя — имей в виду, что мы не дадим тебе покинуть пещеру. — Через этот выход, — уточнил я. — Ага. Но если бы ты отыскал другой выход... — Вряд ли бы ты сейчас болтал со мной. Я сделал вдох и досчитал до десяти. — И как долго вы намереваетесь ждать? — Хватит нескольких дней, — сразу ответил Гарик. — Здесь нет воды, ты умрешь от обезвоживания. Я промолчал. «Может, ты и попытаешься прорваться», — продолжал Гарик. «Будет любопытно взглянуть, сумеешь ли ты увернуться от взрыва». Он наклонился, что-то проверяя, и снова выпрямился. «Или ты можешь сдаться, выбор за тобой». Я сглотнул. Похоже, мои запасы остроумия истощились. Я вспотел, и мне уже хотелось пить. В кладовых нет ничего съестного». Я и понятия не имел, сколько суток я продержусь без воды. У меня возникло подозрение, что все ограничится сутками. Магия предвидения позволяет избежать многих напастей, но она совершенно бесполезна против жажды, и на огневом рубеже, усеянном минами, от нее также мало толку. Я направился вглубь тоннеля. Я знал, что Гарик и его парни набрались терпения. Устроившись на полу, я задумался — Можно осуществить свою угрозу и отправиться обратно в лабиринт в поисках иного выхода, но вряд ли мои попытки увенчаются успехом. Возможно, в своих блужданиях я и пропустил тоннель, ведущий наружу, но если я ничего не найду, то просто-напросто выбьюсь из сил и сдамся на милость победителя. А если воспользоваться тем, что хранится в кладовых, и постараться прорвать блокаду? Но каким образом рулоны тканей и кипа одежды помогут мне преодолеть минное поле и избежать атаки неприятеля? Я приуныл, но в конце концов поступил так, как поступаю обычно. Я опять просканировал будущее. Вдруг бойцы будут вынуждены уйти из пещеры вместе с Гариком. Возможно, Белфас отзовет их или... Подождите, а это что такое? и что он здесь делает? Неужели я прорвусь? Выждав минуту, я вернулся к входу в тоннель. На сей раз я не старался вести себя тихо, я делал все возможное, чтобы привлечь к себе внимание, и громил. Я встал около стены и, надеясь, что не наступлю на мину, включил свое магическое зрение. Я хотел проверить обстановку в разгромленном логове Арахны. Боец, который охранял тоннель, ведущий в Хэмстед-Хит, опять курил. Остальные разбрелись по пещере. «Эй, Гарик!» — окликнул я. «Да?» «А я в определенном смысле тебя уважаю. Ты здорово справляешься со своей нелегкой работой. Ты гораздо опаснее даже самых опытных магов». «Очень мило», — заметил Гарик. «Поэтому в знак профессиональной любезности я хочу тебя кое о чем предостеречь». «Вам всем лучше убраться отсюда в Освояси. В противном случае твои боевые товарищи погибнут, как, вероятно, и ты сам». «Верус, я обойдусь без твоих советов», — парировал Гарик. Я переместился чуть-чуть поближе к выходу, откуда открывался неплохой обзор. Похоже, бойцы действительно сосредоточились на моей персоне. Правда, они плохо видели меня в полумраке тоннеля. У меня, в отличие от них, имелось преимущество — Зато слышали все мои движения. Я заметил, что парень, который курил, тоже таращился в мою сторону. Тогда я задам тебе последний вопрос, Гарик. Если бы я сказал, что к вам кто-то подкрадывается, и вам лучше про меня забыть, вы бы поверили мне? Нет. Чудесно. В противоположном конце пещеры сверкнула красная вспышка, сопровождаемая громким шипением. Гарик и два бойца стремительно развернулись, вскидывая пистолеты-пулеметы. Боец, стоявший у входа по-прежнему, держал в руке зажженную сигарету, она продолжала тлеть, как и он сам. Обугленное тело полыхало на полу. Несчастный сгорел настолько быстро, что даже не успел закричать. Спустя миг пламя погасло, окутав пещеру облаком удушливого дыма. А из дальнего конца пещеры выплыла матовая пелена. Оставшиеся в живых бойцы тотчас открыли огонь. Никаких коротких очередей, только беспорядочная пальба. Пули стрекотали и вспарывали дымовую завесу. Один из бойцов двинулся навстречу облаку, стреляя на ходу. Он находился уже в 15 шагах от его края, когда из облака с ревом вырвался столб пламени, накативший на него. Боец превратился в живой факел. Вопя от боли, он повалился на пол. Прицелившись в ту точку, откуда вылетело пламя, Гаррик выпустил три короткие очереди. Последний боец, потеряв самообладание, прицелился и принялся поливать облако дыма длинными очередями, Исчезая в белой пелене пули своем рикошетили от стен, воцарился хаос. За пару секунд, опустошив магазин, боец лихорадочно попытался перезарядить оружие. Гарик хлопнул коллегу по плечу и рявкнул: Прекрати, ты только. Из облака дыма что-то вылетело. Я успел лишь мельком заметить сияющий багровый шар. Гарик отреагировал мгновенно, выскочив из-за баррикады и откатившись в сторону. Напарник недоуменно уставился на фаербол, упавший рядом с ним. Шар взорвался, издав звук, похожий на оглушительный кашель. Направо и налево полетели пылающие обломки мебели, а также ошметки погибшего громилы. Гарик вскочил на ноги. Отбросив бесполезный пистолет-пулемет, он держал в руках что-то другое. Однако я уже сообразил, что он собирается сделать, и когда Гарик нажал на кнопку я отпрянул назад. Раздался чудовищный грохот. Одновременно взорвались мины, заложенные у входа в тоннель. Град осколков со свистом ударил в стены. Послышался топот бегущих ног, а следом за ним — рев магии огня. Раздался второй взрыв, не такой громкий, но настолько гулкий, что все вокруг задрожало и заходило ходуном. Через пару секунд послышался стон, а затем стук падающих камней, после чего наступила тишина. Я осторожно двинулся вперед. Камни у входа в тоннель почернели в местах взрыва мин, у меня под ногами хрустели осколки. Я прищурился и различил неподвижную арахну, полускрытую дыму. Постепенно клубы начали рассеиваться, и я увидел мужчину, который устроил огненное шоу. Вокруг его пальцев мерцал красный свет, быстро погасший, мужчина был примерно моего роста, но оказался более плотным, чем я. Надо признаться, что хоть я и проверил ближайшее будущее и знал развитие событий, я был все равно несказанно удивлен. «Я вернул должок», — хрипло произнес пепел. Я задумчиво посмотрел на моего спасителя. «Да», — пробормотал я, — «пожалуй» пепел обвел взглядом пещеру. Бойцы были мертвы. Два трупа еще продолжали гореть. Логово Арахны напоминала эпицентр мощного взрыва, повсюду валялись обгоревшие мебельные обломки и клочья одежды. Боковой проход, ведущий в куда вы обрушился, заполнившись грудами камня. — Что с Гариком? — спросил я. — С кем? — С последним бойцом. Пепел кивнул в сторону заваленного тоннеля. — Похоже, он там. — Вот бедолага. Но, наверное, он уцелел. Гарик тоже живучий тип. Конечно, оставалось только гадать, в каком он состоянии, но мне не хотелось думать о Гарике. Противник был обезврежен. — Как ты меня нашел? — спросил я у пепла. Вместо ответа маг огня повернулся к тоннелю, ведущему в Хемстед Хит. — Все чисто. Я промолчал. А через несколько мгновений... В пещере оказался кое-кто еще. На поле битвы появился высокий щуплый парень. Споткнувшись от чьи-то тлеющие останки, он вздрогнул и аккуратно обогнул труп стороной, прикрывая рот ладонью. Когда юноша добрался до середины пещеры, я окликнул его. «Зонд? Какими судьбами?» пробормотал зонд, приближаясь к нам. «Привет!» — он покосился на пепла. «Я подумал, что помощь тебе не помешает». На то, чтобы все объяснить, потребовалось некоторое время. Сперва мы предоставили слово Зонду. Не дождавшись меня, он попытался связаться со мной, а потом и с Лоной. Мы не отвечали на его звонки. Зонд рассудил, что произошла какая-то неприятность и отправился в Хэмпстед-Хит, дабы выяснить, что стряслось. Увидев возле оврага бойца, который нес вахту, зонд благоразумно отправился за подкреплением. Разумеется, совет не оправдал его ожиданий. Сначала Зонда долго отфутболивали по кругу, а когда он проявил настойчивость, ему доходчиво посоветовали не совать нос в чужие дела. Вместо того, чтобы опустить руки, Зонд взглянул на ситуацию логически и решил, что раз белые маги не желают ему помогать, можно обратиться за содействием к мастерам темных искусств. В прошлом мы с Пеплом уже были в своем роде союзниками, и снова у нас с ним, похоже, оказался общий враг. Поэтому зонд позвонил Пеплу и счастливый случай распорядился так, чтобы тот ответил. Кстати, а не подаю ли я парню дурной пример? О подробностях разговора, которые, должен признаться, болезненно интересовали меня зонд, упомянул лишь вскользь. Но когда они с Пеплом преодолели взаимное недоверие, им не составило труда скоординировать свои действия. Пепел жаждал разыскать Делео, зонд Хотел найти меня, Илону, и начинать поиски можно было только отсюда. В результате зонд привел пепла к логову Арахны. Остальное уже стало историей. «Значит, около оврага дежурил боец Белфаса», — уточнил я. «Да», — подтвердил зонд и поежился, а я обратил внимание, что он старательно избегал смотреть на трупы. «С ним... с ним разобрался пепел». «Ясно», — я обратился к пеплу. Вероятно, я не тот, кого ты надеялся найти, но все равно спасибо».